Да это ещё за глупости?» Снова комната свиданий, снова Салина. В бешенстве прокручивает картинки на своём ноуте. Её свидание с Янушем, записанное камерой слежения. «Я тут ни при чем, ответила Анаис. «Я...» «Заткнись! Ты хоть соображаешь, во что вляпалась?» «Говорю тебе...» Салина подняла очки на лоб и нервно задвигала желваками. «Когда мне это показали...» произнес он подавленно. «Я думал, мне это мерещится. Этот тип псих». Он запаниковал. «Запаниковал?» А зловеще усмехнулся. «А по мне, так он самый наглый сукин сын, какого я только видел. Чего ему от тебя понадобилось?» «Пробить телефонный номер». «И все?» «Почти». «Скажи я тебе, что он невиновен и продолжает вести собственное расследование, я знаю, что ты ответишь». «Если он чист, пусть сдастся и даст нам сделать свою работу». В изоляторе только что закончился обед. Отовсюду несло жратвой. Запах липкожи кожи забивался в ноздри. Анаис с тех пор, как оказалась в тюрьме, не притрагивалась к еде. Она бросила взгляд на экран компьютера. Януш держал её за руки. Он как раз совал ей в ладонь записку. Но на видео ничего не заметно. «Он вам не доверяет», — прошептала она. «Вот значит как», — Салина резко захлопнул Ноут. «Я тоже ему не доверяю. И уж теперь нам известно, на чьей ты стороне». «Неужели?» «Говорили мне, что ты с ним спишь, а я не верил. И напрасно». «Ты что, дурак? Он так рисковал, чтобы...» «Вот я и говорю. В моем мире так рискуют только по двум причинам. Или ради бабок, или ради бабы». Она испокраснела, но не сдержала улыбки. На похабном языке Салина это был комплимент. «Что он тебе сказал об этой девке?» «Ничего». «И он не знал, что она шлюха?» «Медина Малавы?» «С 2008 года зарегистрирована в полиции. Испарилась в сентябре 2009 «Ты уже затребовал её досье?» «А ты как думала? Здесь отслеживают любые связи. Мои ребята побывали у неё дома. Но их кто-то опередил. Консьержка говорит, сегодня утром. По описанию, твой дружок. Выходит, мы с ним ищем одно и то же». «Что?» «Может, вот это». Салина выложил на стол папку. Она из первого взгляда поняла, что это такое. Отчет о нераскрытом деле. Она посмотрела первую страницу и увидела жуткие фотографии. Утопленница, голая, лицо разбито, челюсти вырваны, пальцы отрезаны. Труп, возможно, той девки. Смотри, как ее отделали. Тебе объяснять не надо. С чего ты взял, что это Медина? «Потому что ее выловили в сене 7 сентября. Рост, цвет волос и глаз подходят под описание. Это умаловато, но ребята сказали, что, судя по квартире, она мертва. А по нашим сведениям, она пропала в конце августа. Мы проверили список всех неопознанных трупов с того момента. И вот что нашли. По мне, так это она». Анаиз заставила себя рассмотреть покойницу. Нанесённые ей увечья и оставленные водой разрушения сделали её неузнаваемой. Лицо превратилось в кровавое месиво, разбухшее от воды, словно губка, изъеденное рыбами и червями. Глазницы походили на чумные бубоны. Вместо рта зияющая рана. Живот, руки и ноги также раздулись от воды. Кожа, покрытая трупными пятнами, порезами и гематомами, напоминала шкуру леопарда — цвет который колебался между жёлтым и сине-фиолетовым. Казалось, труп вот-вот лопнет, или наоборот, осядет как суфле. «А причина смерти?» «Уж точно не утопление. Её бросили в реку уже мёртвую. По словам патолога-анатома, в воде она пробыла около недели. Тело несло течением, оно то и дело обо что-нибудь ударялось». Теперь уже невозможно определить, какие травмы нанесены при жизни, а какие после смерти. Но можно не сомневаться, что челюсти и фаланги удалили, чтобы затруднить опознание. Есть связь с нашими убийствами? Я имею в виду моду с операнди. На первый взгляд, нет. Никаких следов какого-то ритуала. Героина в крови не обнаружена, но ее слишком поздно нашли. «Раны на носу не было?» Салина явно удивился. Он не слышал о посмертном вечи, нанесенном Патрику Бонфису. Так что лучше не настаивать. «Врач говорит, лицо разбито чем-то тяжелым». «Вы добрались до ее клиентов?» «Следствие только началось. Да и вряд ли спустя полгода хоть что-нибудь удастся нарыть». «А в квартире?» «Говорю тебе, там все прочесали. Твой хахаль постарался». А может, и кто другой. Да и не думаю, что там что-то было. Девчонка прикрывала свои тылы. Она из закрыла папку. По-твоему, кто это сделал? Чокнутый клиент, который знал, что творит. Или профи, выполнявший приказ. Чей приказ? И почему? Салина только рукой махнул. Он, как обычно, крутил обручальное кольцо на пальце. Шлюха, которая слишком много знает, — классика жанра. Госбес всегда использовал девочек по вызову в качестве осведомителей. Может и так, но она и с не сомневалась, что убийство совершили люди из Метиса или их союзники военные. Те же, что устранили Бонфиса и его жену. Те же, что извлекли имплантат в Институте судебной медицины. Они же пытали Жан-Пьера Корто. Была ли Медина Малауи в курсе их опытов? И если да, то почему? Что могло связывать девушку из эскорта и клинические испытания имплантата? «Есть и другая гипотеза», — продолжал Абоповец. Она бросила на него вопросительный взгляд. «Твой дружок ее и убил». «Не может быть». «Его подозревают в том, что он завалил бродяг. Почему бы не девку?» Она хлопнула ладонью по столу. Все это сплошная ложь!» Салина улыбнулся садистской улыбкой палача, который расстравливает рану. Анаис почувствовала, как у неё дрожит подбородок. Она стиснула кулаки. «Только не плакать, не перед этим ублюдком!» Адреналин подстёгивал её волю, как горючее. «Он сказал тебе, что он, собственно, разыскивает?» «Нет». «А где он скрывается?» «А сам как думаешь?» Легавый передёрнул плечами под дешёвым пиджаком. «Он дал тебе свой телефон? Контакт?» «Нет, конечно». «А как тебе удалось передать ему сведения о Малауи? Она закусила губу. «Забудь. Ничего я не скажу». «Слабая защита». Она сознавала, что воображений у неё не больше, чем у отморозков, чередовавшихся в её кабинете на улице Франсуа де Сурди в Бордо. Салин растирал себе затылок, словно ответ его нисколько не интересовал. «По-любому, меня это уже не касается», — признал он. «Этим занимается розыск». Он прекратил массаж и обеими руками схватился за край стола. «А я хочу одного». «Схватить психованного убийцу, кто бы он ни был, Януш или кто другой. Ты продвинулась в том, о чём мы договорились?» «В чём?» Он вытащил из портфеля ещё одну фотографию, труп Юга Ферне, гиганта из Подьянского моста. «На каком мифе основано это убийство?» Анаиз была не в том положении, чтобы хитреть. «На мифе об Уране, одном из изначальных богов». Его сын Крона скопил его, чтобы захватить власть. Полицейский наклонился вперёд. Лоб под поднятыми очками прорезали морщины. Она исподлила масло в огонь. В этом состояла её единственная надежда выбраться отсюда. Серийный убийца Салина. В августе 2009 он убил в Париже Иго Ферне, инсценировав миф об Уране. В декабре того же года он убил Цветана Сокова в Марселе, преобразив его в Икара. В феврале 2010-го он убил Филиппа Дюрюи, превратив его в Минотавра. Это мифологический убийца, единственный в истории криминологии. Но чтобы его взять, тебе нужна я. Салина не шелохнулся, не двигалось даже его обручальное кольцо. Он не сводился на изглаз, словно она была дельфийским оракулом и только что предрекла ему будущее легендарного героя. «После мифов об Икаре и Минотавре, — заговорила она снова, — миф об Уране — еще одна история противостояния отца и сына. Это немного, но копать надо именно в этом направлении. Убийца — или разочарованный отец, или разгневанный сын. Бога ради, вытащи меня отсюда! Только я смогу помочь тебе прижать этого урода!» Полицейский ее уже не видел, но она все прочитала в его глазах. «Дело, которое станет его звездным часом». Карьерный взлет, лифт, возносящий его к вершинам власти. Салинов встал и постучал по застекленной двери. «Я оставляю тебе папку. Готовь уроки и жди добрых вестей». Через секунду он вышел из отсека. Она исправила руками по лицу, словно пытаясь его разгладить. Она сама не знала, в какую игру ввязалась, но этот раунд остался за ней.